Расколотый на группы духовно связанных людей, появление таких эксцентриков-одиночек практически невозможно. Хотя было несколько заметных исключений, типа самозванного императора Сан-Франциско и защитника Мексики, император Нортон I стал настолько знаменитой и почитаемой личностью, что даже похороны его собаки состоялись при огромном стечении несговорчивых и тупых жителей Сан-Франциско, и вся деловая жизнь города, включая салуны и бордели, замерла. Но нищий эксцентрик достигает подобных немыслимых высот редки, Если человек мечтает стать в Калифорнии эксцентриком и добиться успеха, он должен быть миллионером, ибо только это железно гарантирует причисление к лику эксцентриков. Ван Стрейхер был одним из немногих, кому улыбнулась судьба. В отличие от бескровных, иссушенных счетных машин, Магнатов нефтяной и машиностроительной отрасли и промышленности, а также богов торговли, которые стали миллиардерами в наши дни, Ван высился над толпой в эру пароходов, железных дорог и стали. К началу XX века он сколотил огромное состояние и завоевал репутацию эксцентрика. И то, и другое ни у кого не вызывало сомнения – И все же нужны были внешние признаки, причем осязаемые, чтобы их можно было увидеть и пощупать, свидетельствующие о положении в обществе, и чем их больше, тем лучше. Все богатые, уважающие себя эксцентрики, как сговорившись, выбрали в качестве такого признака дом, который должен указывать на уникальность его кубла хан например создал свою собственную занаду примечание райская долина из поэмы колриджа куббла хан ван стстрхер был намного богаче обычного миллиардера, поэтому что было хорошо для куббла хана было хорошо и для него. Выбирая место для строительства дома, Ван Штрейхер учитывал свои фобии. Он панически боялся приливов и высоты. Бояться приливов он стал в юности, когда прочитал об извержении разрушениях на острове Тира к северу от Крита. Тогда мощная приливная волна высотой примерно в 165 футов почти целиком уничтожила ранние Минойскую, Греческую и Турецкую цивилизации. С тех пор он жил с твердым убеждением, что рано или поздно океан поглотит и его. Почему он опасался высоты, неизвестно, но уважающие себя эксцентрики не обязаны объяснять свое непонятное поведение. Этот страх преследовал его, и по возвращении на родину, в Германию, где он провел два месяца, изучая архитектуру образом, замки, которые оставил после себя сумасшедший Людвиг Баварский. По возвращении он остановился, как ему казалось, на меньшем из зол, на высоте. Очень высоко, однако, забираться не стал, а остановил свой выбор на плато в горной гряде, расположенном на высоте полторы тысячи футов, примерно в пятидесяти милях от океана, и стал строить свою собственную занаду, которую позднее окрестил Адлерхеймом, что означает «жилище орла». Поэт говорил о пристанище к... о величественном сооружении, вызывающем восхищение. Адлерхейм... Совершенно не походил на него. Это был неоготический кошмар в виде замка, барочное чудовище, безграничная вульгарность, которого вызывала ужас. Массивное. Из североитальянского мрамора сооружение представляло собой какую-то немыслимую мешанину из башенок, луковиц, стен с бойницами и узеньких окон щелей для лучников.